Глава двадцать седьмая. Дагар словно светился изнутри, довольный своими решительными мерами. Одно омрачало великолепный день Горгула затянувшееся молчание. Не хотелось делать мужчине больно, обманывать ожидания, давать ложные надежды. Ведь каз, которую знает Дагар, еще не вся я, точнее, может, и совсем не я. Кто знает, кем я стану, когда сниму проклятие? Если бы горгул относился к отношениям легко, это все меняло бы. Зажгли бы огоньки над ночным небом, возможно, даже получилось снять чары и разойтись. Но при таком серьезном отношении я была последней дрянью, если бы хладнокровно использовала чувства. Да и на свои наплевать не так-то легко. Меня тянуло к догару, кожистые крылья манили, сильные руки завораживали, голос пробирал до мурашек. Но теперь я задумалась, моя ли это симпатия или грозный кас? Как разграничить? Ты куда? — спросил с хищной настороженностью горгол. — Готовится к бою. Я взялась за ручку двери, решив для себя, что это будет мой последний день в качестве грозы Уильшима. Иначе разорву два сердца, а потом не соберу себя вновь. Подсознательно чувствовала, что даже не объяви, Горгул, о помолвке, а просто об отношениях поверхностного романа не получилось». «Дагар не тот, кем легко можно крутить, как хочется. Не зря столько лет владеет клубом». «Хочешь, я сегодня все отменю?» Неожиданно предложил Гаргул, вставая из-за стола и медленно направляясь ко мне, будто загонял в угол. А я и не стала теряться, отступила к двери. «Устроим встречу с фанатами, объявим о важном событии. Они не будут в обиде. Ты же видела, какая толпа пришла тебя поздравить?» Будто кот мышку загонял, а я вам ответственно скажу, на грозный указ опасно давить. Но я знала наперёд, что с характером горгола лучше не устраивать концерт. Когда я и он пылали в словесном сражении, сыпались стены. Боюсь, теперь это удовольствие мне недоступно, очень рискованно. Не успею оглянуться, как странный спор перейдёт в нечто более серьёзное. Гаргул и так всегда давал понять, что неровно дышит в мою сторону, а теперь у него развязаны руки. Так же решительно, как дал объявление в новостях, Дагар притащит оракула и быстренько состряпает брак, ссылаясь на обещание о временных отношениях. И никто не придерется. Магическая сделка-то была. А вот оттянуть неизбежное я вполне способна. Сроков-то не называлось. Приду к нему такая, в истинном облике темной феи, он и присядет на раз. Сам все путы обещания разорвет и отправит во свояси. От этой мысли настроение упало ниже гномьей шахты. — Не надо ничего отменять. Ты же ненавидишь, когда теряешь деньги. Нет, он был не скупой, но деньги считать умел. Не буду напоследок разорять бюджет клуба выплатами неустойки зрителям. «Ради тебя я готов потерять больше. Дагар был уже совсем близко, и эти его фразы — ну, просто удар по слабым девичьим зонам восприятия. Любая хочет слышать, что ради нее готовы поступиться своими принципами. Атакует серьезно, уже не скрывается за шуточками, как раньше, не дразнит, играет в открытую. И я так точно проиграю. «Хватит размусоливать. Теперь только по делу». «С кем я сегодня встречаюсь на ринге?» Поспешила вернуться на твердую почву, стукнулась спиной об дверь и стала нащупывать за собой ручку. «Мелочь. Для тебя только пальчик размять. Пурь!» Дагар внимательно осмотрел кабинет. «Я думал, что ты разомнешься на мне и обстановке. Надо же, все целое. Ты даже не вцепилась в меня разок». Лишь слегка прикрикнула, за дверью двинула. Неужели правду говорят, что с женщинами работает древняя тактика на плечо и в пещеру? Теперь сожалею, что раньше терялся. Провоцирует горгул крылатый. Напрашивается, нарывается. А судя по хитрой усмешке, еще и вывернет атаку в свою пользу. «Нет уж, Кидагар, я тебя слишком хорошо узнала за эти годы. Потом не убегу». «Думаешь, сдаю позиции?» «Ага, а вот и ручка». «Ну?» От горгула не укрылось, что я собираюсь нагло ускользнуть. Его взгляд так и прожигал насквозь. «Ты никогда меня так близко к себе не подпускала. Вот думаю». Стареешь, моя булочка. Хочешь осесть дома, так я не против. Спокойствие, Кас, только спокойствие. Горгул только это и ждет. Понял, наверное, что я что-то задумала, раз так тихо отреагировала. Знает, что если я молчу, жди беды. Я пошла. Решительно надавила на ручку двери и приготовилась к побегу. Вдруг горгул шлепнул рукой по двери, и та с громким хлопком закрылась, предупреждающий, щелкнув язычком замка. Попалась. С догара в момент слетела вся игривость настроения. Лицо окаменело. «Ты чего?» Давно я его таким не видела, пожалуй, со времен нашей первой встречи, когда горгул бросился на защиту девушки, а эта самая нехрупкая я не оставила до гору места для подвига, разобравшись с десятком нечисти на раз-два. Правда, с той высухолью связываться нечего делать, но не дала же мужику блеснуть силушкой и великолепием. Сама всех покрошила и наблюдала потом вот такую же каменную физиономию. «Признавайся!» — хрипло потребовал горгул «В чем?» — состроила саму невинность. «Ты меня два года к себе ни на шаг не подпускала!» — говорил Дагар и смотрел на меня так внимательно, будто в душу заглядывал. «В какие неприятности ты вляпалась, что тебе так понадобилось спасти девушку Феникса? Задолжала Фавелу или ей?» «Нет», — отмахнулась от всего и сразу. «Вот уж точно не готова с Горгулом говорить на эту тему». «И все? Просто нет?» Всю голову вчера изломал, почему вдруг гроза Уильшема, что виртуозно динамила все мои ухаживания и смотрела, как я встречаюсь с другими, вдруг из-за каких-то живительных капель позволила себя поймать. Дагар повернул голову набок, как любопытный кошак. «А сейчас, когда ты так тихо согласилась на такой фортель с помолвкой, я точно убедился, что дело тут нечисто!» «Жизнь — это не шутки. Твои капли стоили моих усилий!» — отвела взгляд, понимая, что Дагар умело подметил все. «Я раньше старалась не вмешиваться в ход игры судьбы и никогда не примеряла на себя участь богов». Не играла в спасителя жизней и не вредила смертельно даже нечисти, если это зависело лично от меня. И эту позицию Горгул прекрасно знал и не всегда поддерживал. А тут, значит, помолвка с его стороны не просто крик сердца, это еще и проверка. Выходит, ждал скандала с битьем посуды и требованием все отменить? «Что ты задумала?» Проницательно спросил Горгул. «Идти на ринг?» Прикидываться так тапком. «А после?» Не повелся на росказни мужчина. «Хорошо, нужно притупить бдительность Дагара. Хочет возмущений по поводу помолвки, подыграю. А потом отправлю новость во все свои фан-клубы о том, что это розыгрыш и пиар-компания». «А что? Мысль-то дельная, хоть и спонтанная». «Серьезно?» — не сразу поверил Горгул. «И даже мне уши не надерешь!» Привык к искрам между нами, а теперь требует. «Эх, — говорил мне гомункул, — будь спокойней с Горгулом, Кас, он опасен». И что я его не слушала?» Посмотрела на остроконечные уши Дагара и еле удержала руки при себе. «Мы не настолько близки», — притворно улыбнулась, что на моем лице выглядело скорее вежливым оскалом. «Отойди», — толкнула в грудь Горгула. «Мне нужно готовиться к бою. Пурь или не пурь, но нельзя недооценивать противника». Дагар медленно отодвинулся, не отрывая от меня проницательного взгляда. я воспользовалась шансом и выскользнула за дверь, чувствую на себе клейкую липучку подозрения горгула следящий пей сняла мягкую колючку с плеча, бросила на пол и раздавила перед дверью кабинета, зная что догар прекрасно меня слышит, пророкотала максимально разозленно твой прилипала ждет тебя перед дверью. Нужно было вести себя как всегда, тогда бы не пришлось сейчас выкручиваться, боясь просчитаться. Что-то я последнее время сама не своя из-за прошедших событий. Не чувствую, как раньше границ личности, будто ранее четкая грань местами стерлась. Разминалась я в полной тишине. Без гомункула было спокойно, но непривычно тихо. Сейчас я была бы не против его бездумной болтовни, отвлекал бы от этого тяжелого чувства внутри. Я не хотела уходить, не хотела бежать от Дагара, хотела провести в его обществе еще один день, выйти не раз на ринг, побороться с очередной нечистью, и никак не думала, что бой с Пурью будет завершать мою карьеру бойца. Меня же засмеют враги и утопят в слезах поклонники. Нет. Стоп. Почему я должна бросать карьеру? У нас что, один бойцовский клуб в городе? Если решила уходить, то нужно не оборачиваться, отрубать так сразу. И будет даже лучше, если я разозлю, даже обижу Дагара. Так он примет меня за неблагодарную сволочь и будет холить обиды, а не бросится следом в клуб конкурента выпрашивать правду. поэтому я соскребла всю стервятину по стеночкам, всю гадость характера и выразила в строчках прощального письма. Спасибо за лестницу к славе, но для меня она кратка. Твои желания мешают мне расти. Магическая сделка, благодаря твоей хитрости, в силе магия не даст уйти от ответа, но ты просчитался в одном — Сроки? «Не оговорены! Прощай!» Прилепила к своему ящику с одеждой и вышла, боясь передумать и стереть колкие слова. Практически выбежала на ринг под ослепительный свет софитов и громкие крики толпы. Толпа словно взбесилась и продолжал выкрикивать снова и снова поздравления о помолвке, а я желала временно потерять слух. Взгляд цеплялся за плакаты с яркими надписями. «Зажгите там! Д плюс К! Кас! Почему не я? Поздравляем со слезами на глазах!» «Фаны! Такие фаны!» этот бой обещал быть чисто символическим. Дагар все продумал, не особо отвлекая внимание толпы от главной новости. В глаза бросилось табло ставок. 99,9% за мой выигрыш и только один за победу Пури. Наивный. Эту нечисть победить настолько же легко, как опрокинуть разом в себя стакан воды. всего лишь заставить пушистого клыкастика прикусить собственный хвост и оставить конвульсивно дергаться в припадке. Но когда на сцену выпустили пурь, и я встретилась с ней глазами, то поняла, что тут что-то не так. Темные бусины глаз светились синим. А движения были настолько шустры, что я не успевала следить за нечистью даже взглядом. Красноватая шерстка мелькала смазанным пятном, и то и дело мне приходилось морщиться от очередного неожиданного укуса. Откуда взяли эту пуль? Прыткая, ловкая, сильная для своего мелкого размера. Я из стройки таких могла раньше косичку спокойно сплести, пока не шевелились. А эта же мелкая зараза уже раз двадцать успела оставить на мне отпечаток своих клыков. «Каз, что-то не так?» — выкрикнул Горгул. Его голос исказился, проникая через защитный купол. Стал в разы приглушённей, но всё равно предельно понятный. «Я уже догадалась». послала глазами ответ, стараясь не упускать из виду эту шуструю нечисть. "Кас, давай опустим магическую сеть. Посмотри на места укусов этой твари", кричал Дагар. Я тут же опустила взгляд на руки и оцепенела на секунду. Зубы оставили голубоватый след, от которого исходил едва заметный свет. Что-то мне это напоминало. Только что. А, точно. Мои глаза в зеркале отливали такой же лазурью. Если эту нечисть кто-то напоил отваром под названием «Истинные слезы», то стандартному бою здесь не место. «Опускай!» — кивнула, не собираясь подвергать свою жизнь опасности. Горгул уже и без моей команды нажал на рычаг, и в пуль полетела магическая сеть». Ровно секунду длилось мое облегчение, что нечисть обездвижена, как вдруг голубая слюна, что капала из пасти пури, нарушила плетение сети. Нечисть ловко проскочила в отверстие и прямиком бросилась на меня. «Укус! Еще укус! И еще! И вдруг мне везет, я случайно зажимаю ее горло рукой». Ловлю удачу за хвост и без малейшего чувства сожаления стискиваю покрепче руки на горле взбесившейся нечисти, отворачиваюсь, чтобы не видеть предсмертные кривляния пури и сквозь зубы ругаюсь на грязным гномьем, который, как ничто лучше, передает всю гамму чувств. Пурь обмикает, а по моим рукам течет голубая слюна. бе Стряхиваю и ее, и пурь, но уже поздно, кожа будто впитала все разом, стало так холодно, будто по жилам пустили лед. Неожиданно прямо в воздухе показался серп косы, который разрезал пространство, как нож-пудинг, края еще некоторое время дрожали, искажая все вокруг. В разрез пространства сначала показался высокий мужской сапог, а следом уже вся нога. А через миг уже сам жнец смерти стоял на ринге, с любопытством оглядывая застывшую от ужаса толпу. Кас, ну что за дела? Стоит оставить тебя, как на моей серпушке начинает мигать твоё имя. Арс пробежал взглядом по плакатам, потом нашёл глазами Горгула и после причину несчастий Пурь, лежащую на полу. Однако, ну и свадебные подарки у тебя, Горгул. Дагар дернулся, но не смог пройти через магический купол. Не пускали стены. «Не утруждайся! Не пропустит, пока мы тут сказ кое-что не решим!» Поморщил нос жнец, поворачиваясь ко мне с видом отчитывающей мамочки. «Лучше женихов выбирать надо, дорогуша!» «Это точно не Дагар!» Я посмотрела на следы укусов и потрогала кожу вокруг двух светящихся полумесяцев. Холодная, как снег. Эту пурь кто-то напоил. «У тебя что, совсем нет чувства юмора?» Жнец посмотрел что-то на серпе косы и продолжил. «Без этого туго. Оно у тебя черное. Все, как полагается статусу. Именно такое и должно быть у посланника смерти. Не находишь?» «По мне, так его вообще нет. Ты видишь, что происходит?» А ты мне про женихов, подарки. Такое сложно игнорировать. Арс показал на молчащую толпу, следящую за каждым его словом. Горгул же искал брешь в защите купола и ходил как хищник по периметру в поисках слабого места. И я не про последствия, а про причину. Какой нормальный мужик свою невесту на бой отправит? Я бросила беглый взгляд в сторону горгула, лицо которого сейчас выражало только один посыл, адресованный жнецу. «Заткнись, или я заставлю тебя замолчать!» «Я не собираюсь держать ее в цепях!» — рявкнул Дагар и двинул кулаком по куполу. Тот треснул, но по велению косы жнеца прорешено тут же заросла обратно. «Не мути воду! Тут у тебя невеста на волоске висит!» «Из-за укусов? А ты все болтаешь?» Так и хотелось пристукнуть. «Ну так, подожди!» — жнец понизил голос. «Я же должен привыкнуть к тебе другой. Разница, знаешь ли, у вас двоих огромная. Ты сюда поиздеваться пришел?» Я потеряла терпение. Жнец, будто в этот же миг, отбросил все веселье, словно услышал раздражающее до боли слово и серьезно сказал «Я к тебе с предложением пришел». «Руки и сердце?» — вырвалось у меня. «Жизни или смерти, балда?» Жнец виртуозно перебросил косу из одной руки в другую, и толпа за куполом дружно охнула. Знакомо. Вот только я уже, слава богам, так не дрожу от вида одной косы. Или просто есть по какому поводу действительно переживать. По венам будто морозная змейка течет. Я язык не поворачивался спросить вслух. Пока имя мигает, все зависит от твоих дальнейших действий. Тебя покусала нечисть, которую кто-то специально напоил слезами искренности. И если бы было время, я уверен, что нашел среди толпы этого кого-то. Жнец обвел глазами толпу. Но у нас всего несколько минут. Я и так вмешался в естественный ход судьбы, чтобы дать тебе шанс. Я могу забрать тебя в мир, где время течет по-другому, и осторожно вывести из организма слезы. Так ты точно выживешь. Ага, а в другом мире я стану твоей любимой мирой, и ты это прекрасно знаешь. Хотелось заметить вслух, но оставила вывод при себе, а то еще передумает спасать. А я точно умираю? Было зябко, тело морозило, но я не чувствовала себя на пороге смерти. Хочешь рискнуть? Жнец разрезал косой пространство и занёс ногу над проходом. «Хорошо, не буду мешать, продолжайте!» Нашла глазами Дагара, который быстро мотал головой, останавливая. «Но что, если мне действительно станет плохо? И можно ли верить жнецу смерти?»